Глава десятая «А вы, котики-коты, нанесите дремоты, чтобы деточки мои уснули поскорее». Галка подумала, что телефон бы ей пригодился. «Но где его сейчас искать? В кустах и траве? Тратить время? Нет уж, извольте. Тайм-менеджмент — это наше все. Даже если ты не сильно четко понимаешь, что этот термин значит. В общем, задержишься тут слишком надолго. Наступит ночь, и придет за тобой Крикса. Еще раз качаться завернутой в простыню и слушать противное баю-бай, -бай, Галка не собиралась. Жарко было. Сильно жарче, чем в предыдущие дни». Воздух как будто сопротивлялся любому вмешательству и пытался вытолкнуть завязших в нем людей. Галка терла веки, которые, наверное, уже раскраснелись и разбухли. Хорошо, что никто из одноклассниц ее не видит сейчас. Спать хотелось. И это, пожалуй, было самое сложное. — Вы общались с той женщиной, ну, которая стала потом Криксой? — спросила она. Как известно, хороший разговор лучше всего прогоняет сон. — С Римой? – переспросил старик. — Увы, да. Это я и был тем самым мужчиной, которого она влюбилась. Галка присвистнула от удивления. — Не обманывайте меня. Это все из-за вас случилось, получается? — Получается. Но знаешь, милая, Никто из нас ведь пока еще не умеет заглядывать в будущее. Никто не мог предугадать, что произойдет дальше. Но вы же... вы влюбились в ведьму. Ожидаемо, что с ней были шутки плохи. Думаешь, после войны кто-то тогда всерьез верил в ведьм, призраков или леших с Кикиморой? Вокруг хватало и других реальных монстров. Они зашли на причал, и старик тяжело забрался в лодку. Галка села на носу. Вообще она подозревала, что у старика не хватит сил грести, но он уверенно взялся за весла. На ярком солнце глаза у старика будто бы превратились в маленькие щелочки и почти слились с морщинами на лице. Лодка, немного покачиваясь, отплыла от причала. Снова заплакал ребенок и Галка вытянула шею, пытаясь разглядеть домик Юлии. Увидела только край крыши. «Видишь ли, милая, мы тогда думали, что будем счастливо жить вместе», — продолжил старик, не обращая внимания на детский плач, разносящийся по притихшему глэмпингу. «У меня с женой все было... плохо, в общем». Сил нам не хватало с ней даже в одном доме долго находиться. Так бывает иногда в жизни, к сожалению. Не ее вина это была, конечно. Целиком моя. Но я хотел уйти. Переехать на остров, к Риме. Мы обсуждали дальнейшие планы. Хотели дом построить хороший. Завести детей. Зажить, в общем, нормально. Но так вышло, что ребенок родился у моей нелюбимой жены. Вот отсюда и можно считать срок, когда все и везде пошло наперекосяк. То есть вы не просто так изучали все способы, как ее извести? — Я надеялся образумить, — ответил старик. — Расколдовать и спасти, что ли? «Понимаешь, парадокс. Никто ведь не верил в нечистую силу, но все верили в целебные травы, предсказания по картам, порчу сглазы. То есть, если бы кто сказал мне про лешего, я бы рассмеялся ему в лицо. А вот когда заговорили, что ведьма какой-то отворот навела, чтобы я от жены к ней ушел», Тут все поверили в это сразу, и я в том числе. Поэтому первое, о чем тогда подумал, что Римму можно обратно как-то расколдовать, чтобы она перестала наводить на деревню проклятие и, может, уехала куда-нибудь и жила себе спокойно и мирно. Не получилось. Верно, не получилось. Дальше... ты все знаешь. А я, когда понял, что дело закончится худо, уговаривал остальных сделать все как надо, чтобы Крикса больше не вернулась, потому что в ее облике ничего человеческого к тому моменту уже не осталось. И вас не послушал никто. Весла тяжело опускались в тихую и спокойную воду. Солнце стояло в зените и как будто не двигалось уже некоторое время. Галка подумала, что без шляпы или кепки ей скоро станет дурно. Схватить тепловой удар, гоняясь за ведьмой — то еще приключение. Будет что рассказать потом своим подругам. Если вообще она сможет когда-нибудь и что-нибудь рассказать. Она свесила ноги в воду, чтобы хоть немного охладиться. Вода была теплая на поверхности, но холодная ниже. Приятно. Лодка обогнула остров и вышла на широкое пространство. Старик замолчал, усердно греб и также усердно и сильно потел. Рубашка его промокла насквозь, а на лице выступили крупные капли пота. До третьего острова доплыли минут за двадцать. Всё это время Галка поглядывала на солнце. «Двигается ли?» Не двигалось. Остров был как остров. Ничего удивительного. Сосны, ели, камни, мох, кусты черники и брусники. Наверняка есть змеи. Старик причалил к камням, выбрался на покрытый травой склон. «Сюда всегда было неудобно добираться», — пробормотал он. «Специально, значит, чтобы не чистили». Камни были скользкими и теплыми на ощупь. Галка осторожно перебралась на берег, помогла старику подтянуть нос лодки наверх за верёвки. «А она нам здесь ничего не сделает? Я имею в виду Римму». «Не знаю, милая. Видишь ли, у меня в этом деле столько же опыта, сколько и у тебя. Мне кажется, что Крикса сильна только по ночам. А сейчас...» просто придерживает нас в своем подменном сне, как рыбу в ванной, которая наполнена водой. Чтобы мы никуда не сбежали и не сдохли раньше времени, пока она не придет за нами. Звучит так себе. Вы знаете, где искать хижину? Остров небольшой. Тропинки, конечно, здесь давно уже заросли, но, думаю, мы быстро управимся. Старик пошел первым. Галка следом за ним. Деревья вдоль берега росли небольшие, редкие, так что пространство хорошо проглядывалось. Галка чаще смотрела под ноги, чем вокруг, чтобы ненароком не наткнуться на змей. А еще тут было полно больших коряг, оврагов и ручейков. Запах стоял лесной, свежий, а солнце хоть и припекало — Но здесь это чувствовалось не так сильно. Углубились в лес и какое-то время просто шли молча. Галка не знала, что сказать. Следовала за стариком в надежде, что он помнит дорогу. Хотя какая дорога? Кусты, кочки, мох, деревья. Чем дальше заходили, тем гуще становились вокруг заросли. Конечно, почти сразу промокли несчастные сандалии, а за ними и ноги. Почти до щиколоток. В очередной раз Галка подумала, что ввязалась в такое дело, которое ей не по зубам. А вдруг лучше было бы пойти вместе с близнецами? А что Галка? Вляпалась лицом в липкую паутину. Потом деревья расступились, и Галка увидела на поляне хижину. Это было старое, деревянное, разрушенное временем небольшое здание. Бревна давно потемнели от влаги и сильно растрескались. Часть крыши провалилась внутрь. Окна были без стекол, а кое-где и без рам. Даже высокое и, казалось бы, крепкое крыльцо лишилось половины ступенек. А еще хижина заросла изнутри. Можно было представить, что много лет назад здесь была чистая поляна, но ну сейчас высокая трава, кустарники — Какие-то местные лианы, опутывающие стены и забравшиеся через окна внутрь дома. «Запустение», — сказала Галка, осматриваясь. «Ничего другого я и не ожидала. Мы идем внутрь?» «Если боишься, милая, можешь остаться здесь», — сказал старик. «В конце концов, это моё дело. Тебе не обязательно идти со мной». Галка в очередной раз пожалела, что выбросила телефон. Какие кадры могли бы у нее сейчас получиться? А еще телефон здорово бы отвлёк от неугасающего и тревожного чувства внутри. Интересно, что было страшнее — идти со стариком в дом или остаться здесь совсем одной? — Я с вами. — Правду же говорят. «Каждое новое поколение бесстрашнее предыдущего», — хмыкнул старик и заковылял к крыльцу. С черной печной трубы разлетелись вороны, оглашая остров громким и встревоженным карканьем. Как в сказке, не иначе. Галка подумала, что у каждого человека внутри страх сидит один и тот же. Просто кто-то умеет его хорошо скрывать, а кто-то нет. Галка вот умела. и точно знала нескольких своих школьных подруг, которые не умели этого делать совершенно. Вспомнив о Ромашкиной и Афониной, которые даже жаб боялись до громкого визга, она приободрилась. Старик довольно ловко для своего возраста поднялся по уцелевшим ступенькам и исчез в темноте дверного проема. Из окон вылетело еще несколько птиц. Видно, у них была здесь общага или коммунальная квартира. Гостей никто, по-видимому, не ждал. «Осторожнее тут, милая», — сказал старик. «Ноги не сломай». Она едва зашла в дом, как сразу же поняла, что старик имел в виду. Пол сильно сгнил и местами полностью обвалился, а сквозь большие провалы проросли деревья и кусты, раскинувшие в разные стороны извилистые корни и ветви. Вообще растительности тут было много. 50 лет прошло, а природа уже взяла все в свои руки, ветки, корни. Вот так, если что-то и случится с человеческой цивилизацией, через столетия никто и не узнает, что она была, зарастет вся. Перегородки между синями и комнатой давно разрушились, то есть внутри было просто большое и полностью открытое пространство. Гниющее, запрелое, неприятное. «И где искать?» Галкин голос разнесся громким эхом, как и те птицы. Выпорхнул тоже через дыры в крыше. «Дай подумать», — старик осмотрелся, как показалось беспомощно. «Дай подумать. Забыли? Понимаешь, здесь все не так раньше было. Столько лет прошло. Еще бы!» Старик подошел к краю покосившегося и треснувшего пола. Две гнилые балки торчали вверх разломанными зубьями. «Нам нужно в подвал», — сказал он. «Нам туда, вниз, но...» «Как нам туда спуститься?» — закончила за него мысль Галка. Она тоже подошла. Внизу было местами черно, непроглядно. Свет падал так, что была видна вода с густой ряской, обломки бревен, но больше ничего. В подвале была дверь, а за дверью находился разлом. И в разломе ее тайная комната. Там лежали снадобья, заготовки для зелий и накидка. Старик потер переносицу. «Не знаю, как нам туда добраться, милая. В моем возрасте точно никак. Лестницу поискать нужно». «Что за разлом? В смысле, трещина какая-то вглубь земли?» «Милая, это сложно объяснить». Я заглянул в этот разлом два раза, и мне хватило с головой. Он как будто, как в сказках, знаешь? Когда добрый молодец заходит в избушку на курьих ножках, то он попадает в настоящее царство мертвых. Сначала не замечает, но потом детали разные, мелочи. Все другое. Тут то же самое. Это другой мир, как будто наша изнанка. Всего несколько метров по коридору, а там дверь. И за дверью вроде бы все нормальное, но другое. Место какое-то вывернутое. Оно-то Римму и вывернуло в итоге тоже. Сделала ненормальной во всех возможных смыслах. Если бы я раньше заметил, то и не стал бы. Он запнулся, не договорив, все еще растирая задумчиво переносицу, которая сильно раскраснелась и стала мокрой. Нахлынули старые воспоминания, видимо. Бедный старик. Ему бы сюда и не соваться никогда больше, а то еще сердце слабое не выдержит напора. Галка оценила высоту. «Лестничный пролет не больше. Плюс несколько больших бревен удачно лежали по диагонали. Если по ним осторожно сползти вниз, а потом спрыгнуть вон на то свободное пространство, то...» «Ты сможешь спуститься туда одна, милая?» — спросил старик. «Это не опасно. То есть то место...» «Не сможет тебе ничего плохого сделать, если ты там задержишься ненадолго. Я даже не знаю, сохранилось ли там вообще что-нибудь. Просто сходить, поскорее забрать покрывало и вернуться сюда». Звучало, конечно, просто. Вот только Галка смотрела на кромешную тьму внизу, которая наплывала волнами, И лезть туда одной ей совсем не хотелось. Это тебе не кино снимать на мобильный телефон. Тут реальность. Не паблики, хэштеги, комментарии, школьные газеты, а настоящий мир. Тот, про который школьники уже успели позабыть, глядя вокруг только через призму социальных сетей и камер телефонов. Дом крохотный. Продолжил говорить старик, растирая переносицу до еще большей красноты. То есть отсюда шагов пять-десять до двери. Потом еще вниз немного, и все. Там подвальная комната. Много хлама в коробках. В одной лежит покрывало. Как я пойму, что это оно самое? На нем узоры. Вышивка старинная, роженицы, разные мифические существа. Сложно будет перепутать. За десять минут ты управишься, мило, Или лестницу поискать. Хочешь, поищем и вдвоем туда спустимся. Времени, наверное, было уже примерно часа три. Если долго возиться с поиском лестницы... а потом ждать, пока старик спустится вниз, пока он там дошаркает до двери, уже и вечер может случиться. А там крикса. «Я сама», — пробормотала Галка. Прикусила губу, как в детстве, когда сдерживала страх. «Давайте я, быстро. Говорите, просто забрать покрывало? А если там, ну, тоже все так сильно развалилось уже, что мне делать?» не может развалиться. Это совершенно особое место. Его просто так не разрушить. Говорят, оно как разошедшийся шов и пропускает сквозь себя другой мир. Подменный сон оттуда. Крикса им овладела, заглянув в разлом, «Вы меня так еще сильнее напугаете, сейчас и я никуда не пойду!» Старик на миг замолк и перестал растирать переносицу. Красная блямба расплылась по носу, чуть ли не до кончика. Хорошая бы получилась сцена. Крупный план — старик со своим носом. Общий план — дыра в полу, вокруг зелень, красота. Сквозь бревна проросли деревья и трава, А через дыры в крыше лезет яркий солнечный свет. Динамичная сцена. Галка прыгает на косое бревно, поскальзывается, падает в темноту, размахивая руками как марионетка, и расшибает себе голову. Стоп мотор! Ладно, я пошла. Хоть бы действительно не убиться!» Она осторожно присела на корточки, нащупала бревно, влажное. Мох этот вокруг. Разулась, чтобы не скользить. Сандалия оставила на краю. Сверху, конечно, смотрелось страшно, но высота и правда была не очень. А внизу вода и трава, если что, смягчат немного удар. «Ладно, плохие мысли в сторону». Галка поползла ногами вперед, как будто с горки детской спускалась. Бревна были толстые и, в принципе, удобные. Приноровившись, она даже заскользила по ним немного, а потом спрыгнула вниз. Ноги по щиколотку погрузились в теплую вязкую воду. Рязко расступилась, в стороны с громким кваканьем прыгнули лягушки. Галка едва не вскрикнула от неожиданности. Хотя чего она ожидала? «Природа, дикая и свободная. Это тебе не по подвалам многоэтажек жилых шастать». Галка не практиковала подобное, но все же догадывалась, что там вряд ли встретишь жаб, змей или еще каких ползучих гадов. Под ступнями было что-то твердое и щербатое, будто бетонный пол. «Все в порядке!» — крикнул сверху старик. Галка задрала голову. Снизу казалось, что до верха высоко, а обломки бревен торчат как-то сильно опасно и не очень-то устойчиво. Но забраться все равно было еще можно, и не так было страшно. Старик стоял на краю, упершись руками в собственные колени. — Я пошла, — сказала в ответ Галка. — Не теряйте, если что. Глаза быстро привыкли к полумраку. Она увидела просторный подвал с деревянными сваями, подпорками, который заканчивался стеной и дверью шагах в пяти впереди. Всюду была вода, брёвна густо покрывал мох, а с потолка свисали то ли водоросли, то ли тоже какая-то разновидность мха. Галка пошла к двери. Подпол мгновенно наполнился всплеском воды и эхом. Темнота стала гуще, свет сюда проникал слабо. Пахло влажной гнилью. Остановившись у двери, Галка только теперь увидела, что это в некотором роде и не дверь даже была, а просто кусок фанеры чуть выше ее ростом. Фанера сгнила по углам, с нее облезла краска, и во все стороны густо торчали ржавые гнутые гвоздики, словно кто-то соревновался, сколько вобьет штук. Близнецам бы пришелся такой спор, наверное, тоже по вкусу. Фанера держалась на единственной петле, вбитой в стену. Ручки не было вовсе, поэтому галка осторожно ухватилась за черный влажный край и потянула его на себя. Вообще, она почти сразу же решила, что за дверью ничего не будет, и что ее просто прикрепили к стене для красоты или еще по каким-то неизвестным причинам. Но дверь открылась. Ржавая петля заскрипела. И за дверью обнаружился прямоугольный проход. Все, как ей говорил старик. В проходе было черным черно. Вот вообще чернота, хоть глаз выколи. Галке впервые пригодился этот знакомый фразеологизм в жизни, и он подходил сюда как нельзя кстати. Туда даже руку дальше протягивать было страшновато. Крупный план. В черноте поджидает монстр. У него обязательно огромные клыки и большущие глаза. А еще разрыв наизнанку другого и опасного мира. Пульсирует, поджидает. Галка даже дыхание задержала от подкатившего вдруг комком страха. Она никогда не боялась темноты. Во всяком случае, не больше, чем глубины, но сейчас будто бы боролась сама с собой. «Отступить или сунуться? Уже ведь приплыла, потратила на эту кучу времени. Так какой смысл было отступать?» Она вспомнила один прием из какого-то учебного ролика на Ютубе. Подросток с зелеными и яркими волосами весело учил подписчиков, как нужно правильно принимать сложные решения. Нужно выбрать среди своих друзей самого авторитетного человека и задать вопрос. А что бы он сделал, если бы был на твоем месте? Воображение таким образом моделирует трудную ситуацию и находит правильное решение. Тебе останется только его принять и исполнить. Подросток говорил убедительно, но Галка ни разу еще этот прием раньше не пробовала. Выходит, вот сейчас самое время. Итак, Надя Ромашкина подходит на роль авторитета? Пожалуй, не особо. «А Таня, мисс Гирева?» «Возможно. Она почти отличница, но в разумных пределах. То есть не заучка, а просто хорошо усваивает. Но что она могла забыть здесь?» Неожиданно Галка поняла. «Близнецы. Добрыня и Марк. Вот если бы они оказались сейчас перед черной дырой в стене, то немедленно стали бы спорить, кто из них полезет туда первым». На щелбаны и поспорили бы. Или на что-нибудь вроде бритья подмышек папиным станком. В общем, они бы не стушевались ни на секунду и обернули бы все в обычный спор. Возможно, даже пошли бы вместе, но обязательно пошли бы и не стушевались. Отличная мысль. Если я выберусь отсюда, поспорю с близнецами на какую-нибудь интересную тему. Пробормотала Галка и шагнула в темноту. Под ногами у нее снова была вода. Такая же, но чуть холоднее. Ничего не изменилось. Глаза пытались привыкнуть, но пока получалось плохо. Галка едва разглядела нечеткий контур бревенчатой подпорки. Обернулась. Провал за небольшой дверью теперь казался ей очень светлым, утопающим в лучах солнца. Странно все это, конечно же. свет не хотел проникать за пределы двери что ты его там отталкивала интересно это уже и была тайная комната или еще какая то часть подвала куда идти несколько метров вперед она прошла наугад вытянув руки пальцы коснулись шершавой и немного влажной стены бревна От влаги и духоты на коже мигом проступил пот. Здесь даже звуки были какими-то приглушенными и вязкими. А еще такое странное, липкое ощущение чего то незримого присутствия. Когда ты таращишься в темноту, ты ничего не видишь, но точно знаешь, что рядом с тобой кто-то есть, а может даже и не один». Галка осторожно прошла вдоль стены, ощупывая руками бревна, Искала еще одну дверь или хотя бы небольшую зацепку какую-нибудь. Трещины, мох, влага. Дышит кто-то здесь, стопроцентно. Затаился. Или это ее дыхание расползается тихим эхом вокруг. Не разлетается, а именно расползается — потому что тут воздуха мало, а пространство еще меньше. Только кромешная темнота и страх. Сопение или вздох. Краем сознания Галка понимала, конечно, что он накручивает себя, как какая-то настоящая малолетка, но поделать ничего уже не могла. Инстинкты. По биологии уже это проходили. Они выползают из глубин твоего подсознания и берут тело под собственный контроль. Чувствуешь опасность? Беги, прячься, кричи, дерись. Зрачки расширяются, желудок сводит, мышцы напряжены. Только так, а иначе бы древние люди никогда бы не выжили. В сущности, ничего сейчас не изменилось. А мозгу ведь не докажешь, что саблезубые тигры остались в далеком прошлом. Ощущение присутствия. Кто-то бесшумно двигался следом за галкой. Шаг в шаг. Дышал ей в затылок. Затаился. Она нашла взглядом прямоугольник света, который на самом деле не пропускал свет. Показалось или нет, но на его фоне мелькнула тень. «Да где же ты?» Страх снова смешался со злостью. Галка всегда злилась, когда боялась. Тоже инстинкты, наверное. Нащупала что-то. Деревянную выпуклость. Присела, пробежала по ней пальцами, обнаружила металлическую ручку. Дверь. И ведь ничего страшного, да? Никаких монстров в кромешной темноте. Просто подвал и комнатка в нем. Страх перед темнотой. Но это тоже из давнего прошлого, когда древние люди еще прятались в своих маленьких пещерах и ждали наступления рассвета. Любой страх можно оправдать древними людьми, как удобно. Потянула ручку на себя. Дверь поддалась, но заскрипела натужно, тяжело. Пришлось тянуть двумя руками. На голову и шею посыпались камешки, песок, Вода заплескалась и двинулась в сторону открывающегося разлома. За дверью стоял серый полумрак, в котором кружилась легкая пыль. И этот полумрак вытек из-за двери в черноту, смешался с ней. На глазах выступили слезы от такого резкого контраста. Галка быстро заморгала, и ей почудилось, что в новом сером свете она видит сгорбленные силуэты. разбегающиеся в стороны, как будто по воде зашлепали ноги. Дыхание, чьи-то тихие всхлипы. Вот из-за этих вот всхлипов она мгновенно перестала бояться и злиться. «Монстры никогда не плачут». Галка внимательно осмотрелась. Темнота растворялась, глаза привыкали к серости. Тот прямоугольник света тоже теперь был обыкновенный, смешивал солнечный свет и запускал внутрь лучи солнца. «Эй, вы кто?» — спросила Галка. Эхо погасло где-то в деревянных балках. Не отозвались. Показалось. Обман зрения. Как черные точки перед глазами, которые появляются, если выйти из темного помещения обратно на яркий свет. Она вернулась к двери... которая на самом деле оказалась маленькой и низкой дверцей на паре петель. Чтобы пройти через нее, нужно было согнуться, даже с Галкиным небольшим ростом. В новой комнатке было тесно. Она походила на старый гардероб или натуральный бабушкин подвал, где хранились банки с закрутками, деревянные коробки с картошкой и капуста, подвешенная за кочерыжки вдоль стен, чтобы ее листья не гнили. Пахло, кстати, как раз этой узнаваемой гнилью. На стенах были небольшие и узкие деревянные полки. Объекты запаха — вздутые банки с ржавыми крышками и мутной жижей внутри, сгнившие вещи, комья грязи, грязные бутылки. Все было покрыто толстым слоем пыли и паутины. Под потолком две большие дыры — и свисающие оттуда корни. Вода под ногами тут была прохладная, а опятками Галка хорошо чувствовала глину. Вот бы Юлия сейчас обрадовалась. Редкая тут должно быть глина. Ведьмовская. Еще на полках стояли ящики. Тоже деревянные и тоже уже подгнившие, влажные, в пыли. Покрывало должно быть где-то тут и валялось. если от него что-то осталось за столько лет. Галка вспомнила, что вообще-то ей надо торопиться, пока не наступила ночь. Она и заторопилась. Вывернула содержимое первого ящика, не без брезгливости. По полке рассыпались камешки, комья слипшейся глины. Из другого ящика плюхнулся ком одежды, сгнивший и влажный. Запашок тот еще. Галка даже дыхание стала задерживать. В третьем, четвертом, пятом ящике тоже были вещи. Тоже сгнившие, слипшиеся между собой. Не разобрать, что это вообще такое. Только пуговицы сохранились. Стучали друг о дружку и о доски при падении. В таком хламе ничего не найти. Шестой, седьмой, восьмой... Галка потратила минут, наверное, двадцать, перебирая содержимое ящиков. У Риммы добра было навалом. Зажиточное, как сказали бы в те времена. Еще пара ящиков. Грязь, вонь, жижа. Потом внезапно пальцы наткнулись на что-то сухое и мягкое, податливое и даже приятное на ощупь. Ящик стоял высоко, и чтобы до него добраться, Галка встала на цыпочки и вытянула вперёд руку. «Ага». пробормотала она вслепую, шаря пальцами по ткани. «Ага. Вообще-то Галка до конца до сих пор не верила, что что-то она здесь найдет. Потому что при свете дня можно сколько угодно говорить про подменный сон, криксу, сбежавших жителей деревни и так далее. Но мы же в двадцать первом веке живем. Интернет выдаст нам миллион разных ссылок на любую страшную историю». «Во все, что ли, теперь верить?» «Ну вот она, ткань, под пальцами, тёплая». Галка немного потянулась, ухватила ящик по бокам и осторожно опустила его на полку немного пониже. Заглянула внутрь. Из ящика даже пахло иначе, без гнили и старья. Не было паутины, ни пыли. На дне лежало сложенное белое покрывало. Новенькое, разве что не хватало бирки с ценником. Галка присмотрелась. Не совсем белая, а с узорами. Узор был вышит тонкой нитью и едва заметен. Отогнула уголок и увидела там вышивку под старину. Красной нитью плелись странные и двумерные существа. олени с рогами, женщины, согнувшиеся в поклоне, другие женщины с раздвинутыми в стороны, руками и ногами, больше похожие на лягушек. «Ага», — повторила Галка, будто все остальные слова она хранила для себя про запас. Вынула покрывало, прижала обеими руками покрепче к груди. Ткань была невесомая и уютная. В нее хотелось завернуться. Завернуться и видеть прекрасные и волшебные сны. Как же хорошо было бы сейчас закрыть глаза, прилечь где-нибудь на краешке леса, возле озера, под теплым солнцем, послушать колыбельную. Где-то за спиной в воду шлепнулся камень, выводя галку из внезапного оцепенения. Это же надо было так устать, Чтобы чуть не свалиться в сон прямо здесь, она свернула покрывало еще в два слоя, убрала его под мышку и направилась к выходу. Квакали лягушки. Душно было невыносимо. Вода под ногами будто нагрелась еще больше, стала вязкой и мешала идти дальше. Галка вышла за порог в темное помещение и столкнулась там нос к носу с мальчиком. Она вскрикнула, едва не отпрыгнув от него назад. Мальчик дернулся и исчез. Комната была пуста, и на воде расходились круги от галкиных ног. Тонкий ее вскрик растворился в комнате почти сразу. Мальчик был как живой. Она успела его хорошо разглядеть. Лет десяти, курносы, с грязными щеками и царапиной на носу. Веснушки густо рассыпались по щекам, белые вихры. Одет он был в широкую серую рубашку, затянутую сверху черным ремнем. Еще ворот был распахнут, и рукава закатаны до локтя. Галка только сейчас сообразила, что так и стоит около двери, а ненастоящий мальчик ярко отпечатался в ее испуганном сознании. Вот только если он был ненастоящий, «Откуда у нее осталось столько подробностей?» Что-то снова шевельнулось справа. Галка резко повернулась и успела заметить там девочку, которая словно вжалась в стену и растворилась прямо в ней. Девочка выглядела постарше, лет пятнадцать. Волосы были укрыты платком. Платье широкое, лицо овальное, красивое и тоже с веснушками — Девушки сейчас тоже нигде не было видно, только ее образ остался у Галки в голове. Встревоженная ранее вода снова успокоилась. Ни всплеска, ни шума. Галка осторожно тряхнула головой. Показалось? Или еще что-то? Надо было выбираться из этого места и как можно скорее. Она успела сделать несколько шагов, прежде чем слева — Совсем близко к ней возник еще один мальчишка, лет семи. Коренастый, широколицый, в черной кепке. Он дотронулся до Галкиного локтя и исчез в темноте. Пальцы у мальчишки оказались ледяными. Галка вскрикнула снова, бросилась к проходу, едва не упав несколько раз. Темнота вокруг нее стремительно сгущалась. Казалось, что вокруг появлялись еще мальчики и девочки, но тут же исчезали, и поэтому Галка даже не успевала их как следует разглядеть и запомнить. Она думала, что не добежит до нужного места. Темнота сожрет ее по пути. Ирония судьбы ребенка 21 века — умереть на неизвестном острове в подвале дома ведьмы. И ведь никто ее здесь не найдет. В лагере все сейчас спокойно спят. Один старик. Она выскочила из темной комнаты, как пробка из бутылки. Так всегда говорят, хотя сравнение сейчас было не совсем корректным. Галке показалось, что она скорее вылетела оттуда пулей. Пробежала, наверное, с метр, прежде чем наконец-то остановилась, тяжело дыша. Лицо было все в каплях, одежда сильно промокла, ткань под мышкой тоже. «Мальчики и девочки». Галка снова обернулась, ожидая увидеть всех их, стоящих в дверном проеме. Но там было темно и пусто. Сердце колотилось. Образы детей мельтешили в голове, как крючки, не дающие ей передышки. «Милая, ты в порядке?» «Да чтоб вас!» Галка ругалась редко, но сейчас не издержалась. потому что старик ее в этот момент ужасно напугал. Хорошо, хоть не громко сказала. Он стоял на краю провала, сложив руки на животе. Смотрел вниз. Нашла покрывала. «Да», — Галка показала сверток. «Удивительно, конечно. Там все полностью сгнило, а этой ткани хоть бы что». «Потому что это магия». «Поднимайся ко мне, милая, и завершим дело. Всех спасем!» Она осторожно обошла накренившиеся бревна, по которым скользила вниз до этого, примерилась и попробовала за что-нибудь ухватиться. Не так-то просто это оказалось. Спускаться всегда намного легче, чем подниматься обратно. Это вам любой скалолаз скажет, хотя кошки могут и поспорить. Если бы они умели спорить, конечно. На старика надежды не было никакой. Он вряд ли поможет ей подняться. Галка осмотрелась. «Не задерживайся, милая. Мы и так уже много времени потеряли», — нетерпеливо произнес старик. Волновался. Даже покашливать начал. «Ха-ха! Ха-ха!» «Погодите, тут подумать надо. Скользко!» «Справа посмотри». Выступы и корни. Действительно, справа сквозь развалившиеся от старости и времени бревна торчали толстые корни большой сосны. По ним можно было подняться примерно до середины, а потом перебраться на вон то, немного покосившееся перекрытие, и уже почти будешь наверху. Я сейчас. Галка засунула покрывало за пазуху, полезла по корню наверх. Корень был липкий и царапал ладони. Уже через полминуты Галка поняла, что придется как следует повозиться. Она соскользнула вниз, чтобы немного отдышаться. «У меня есть отличная идея!» — воскликнул старик. «Кинь мне покрывало, милая. Я его размотаю и сделаю крепкую веревку. Как в фильмах, знаешь, когда люди сбегают из запертых квартир Вы не выдержите меня, засомневалась Галка. Упадете еще кости переломаете. Это я с виду слаб, а в душе молотый силен. Кидай, разберемся. Привяжу хвост куда-нибудь. Идея, в общем-то, была неплохой. Галка вытащила покрывало, примерилась, чтобы бросить, но в момент броска что-то кольнуло ее руку в локте. Холод. «Прикосновение призрачного мальчишки!» Галка вздрогнула. Брошенное покрывало спикировало криво влево и упало в воду. «Что же ты вытворяешь?» — вскричал старик, хватаясь за голову. «Испортишь ведь!» <кх> <кх> <кх> Он зашелся в приступе тяжелого и мокрого кашля. «Покрывало 60 лет тут пролежало, и ничего!» — виновато буркнула Галка. Она подбежала к свертку, вынула его из воды. Ткань впитала воду, потяжелела. Галка выжила ее и сквозь пальцы засочилась не только грязная вода, но и какие-то серые и старые разводы, будто с него смывалась краска. «Кидай скорее, милая!» — закричал старик. «Ну уже! Галка, не слушая его, развернула покрывало, и увидела, что вышивка под струйками воды размеренно движется. Олени, женщины, похожие на лягушек, другие женщины, все они шевелились, как в настоящих мультфильмах. Крутили головами, сдвигали и раздвигали ноги, поднимали над головой руки. Крупный план. Галка сошла с ума от недосыпа и стресса. Стоп-камера. Крючки в голове. Кто-то раньше говорил ей про это. Вспомнила. Чтобы выбраться из подменного сна, нужна небольшая деталь, которая заставит тебя засомневаться в реальности происходящего. Потому что в реальности Крикса ничего сделать тебе не может. Она сильна только в созданном ею мороке и сне. Сон дал трещину. «Чего ты застыла, милая? Время теряем!» Галка перевела взгляд с дергающихся фигурок на старика и ужаснулась. У того было темное и какое-то одутловатое лицо, как у настоящего утопленника из фильмов ужасов. Под глазами набухли сизые мешки, а вздутые белесые губы блестели на солнце. И еще морщинки. Это были и не морщинки вовсе, а налипшие всюду речные водоросли. С края на нее пялился не живой человек, а настоящий заложенный покойник. Галка читала про таких в книгах. Люди, умершие насильственной смертью. «Милая, ну кидай же, ну! произнес старик, выплевывая изо рта струйки воды. «Я вас вижу настоящего!» — пробормотала Галка, хотя от страха у нее будто сперло дыхание — Она попятилась обратно от провала и света к фанерной двери. Вы мертвец. Не настоящий. Это подменный сон, в котором вы заставили меня спуститься сюда и достать покрывало. Глупости говоришь. Старик засмеялся, будто квакал, форменная жаба. Ну какой я мертвец? Так, одной ногой в могиле. Вы утонули. Смех резко оборвался. Старик посмотрел на галку сверху вниз, склонив голову набок. Утонули. И очень давно. Вас, может быть, и нет в реальности. Вы в подменном сне своей возлюбленной. Всегда там и были. Поджидали жертву, с помощью которой можно было бы вытащить Криксу с дна озера. Глаза старика сузились, превратившись в два синяка. Он забормотал. «Ах ты, дрянь мелкая! Безобразная деваха! Наглая выскочка! Нашла, чего говорить! Рот свой поганый раскрыла и болтает всякое! Ну-ка, кидай сюда покрывала? Твое, что ли?» Воровка, в кого только такая. Еще хвалится. Хорошая, говорит, милая. Кукиш, всем расскажу, что мелочная и вороватая. Тащит все, что плохо лежит. Голос его был не стариковский, глухой и булькающий. А вдруг сейчас покойник этот спрыгнет вниз и отберет сверток. Куда бежать? Верно, некуда. Но Галка почему-то была уверена, что не спрыгнет. Потому что в подвале призраки. Именно поэтому старик не мог спуститься и забрать сверток раньше, а подговорил Галку поплыть с ним. Она удачно подвернулась со своим нежеланием спать. Мозги тронулись, в них легко просочился подменный сон. Вот и получился такой результат. «Ловко старик все устроил». «Не отдам!» — сказала она. Голос дрожал. «Хотите забрать? Давайте слезайте сами. Заберите!» Краем зрения Галка видела детей. Призрачные фигурки, притаившиеся в темных и небольших участках подвала. Стоило повернуться к ним, они снова исчезали. Но теперь она точно знала, что все они были здесь». «Воровка. Мелочная девчонка. Не уважаешь старших совсем. Не видать тебе больше белого света. Не в жизнь. Слышишь?» «Слышишь?» — продолжал квакать старик, хлёстко брызжа водой. «Останешься тут, как и все, до тебя». а я новых приведу. «Новых приведу, слышишь?» Он не стал спускаться, конечно же. Вместо этого отступил от края шаг другой и исчез совсем. Только один голос разносился среди деревьев. Брезгливые ругательства, упреки, кашляние и угрозы, но и они постепенно стихли. Галка не шевелилась, прислушивалась, Капала вода, пели птицы, ветер шевелил листья деревьев, и все — Ни одной живой души на большом острове. Только она и мертвецы. Неизвестно, сколько прошло времени и сколько Галка так простояла. Ноги у нее уже покрылись мурашками. Она шагнула к торчащим из бревен корням, Боялась выбираться наверх, но и оглядываться назад тоже боялась. Ощущала затылком, что в темном проходе столпились призраки, и сейчас молчаливо за ней наблюдают. А что она им скажет? Что может сделать? Если верить книгам, то призраков можно спасти, если одолеть то зло, которое их удерживает, то есть криксу. Но это же в книгах, в выдумках. А в жизни как? Что я могу сделать одна? пробормотала Галка задумчиво. В лагере только я и Юлия. Как мы справимся с ведьмой? Ей не ответили, но воздух вдруг стал холоднее. Запахло ягодами, перегноем, грибами. По воде пошли круги, будто кто-то осторожно приближался к ней сзади. Холод коснулся Галкиной левой ладони. Она зажмурилась от страха. А вдруг это все обман подменного сна? Вдруг Крикса с ней сейчас играет, как кошка с мышкой? Высасывает из Галки питательные соки, адреналин там или эмоции, оставит в конце иссохшую оболочку. Галку потянули за руку. Она подчинилась, и зашагала на плохо слушающихся ногах куда-то. Неважно. Если это сон, то рано или поздно она проснется, а если нет, то куда ей теперь деваться? Никто еще не придумал работающего способа спастись от призраков. Вода пришла в движение, поднялся застоявшийся болотный запашок. Галка зажмурилась сильнее. Холод коснулся ее локтей, Потом обнаженные полоски кожи под футболкой, коленки, шеи. ее касались короткими и быстрыми движениями, как будто с любопытством. Призраки, наверное, вспоминали, как это — быть живым человеком. Стало темнее, а потом вдруг совсем черным-черно. Галка вскрикнула и открыла глаза. Но не поняла, открыла на самом деле или нет — потому что снова вернулся тот самый непроглядный мрак — обитель призраков, изнанка. В этом мраке, как и во сне, она увидела длинные извилистые швы. Они тянулись по стенам, ползли по потолку. Швы, как вывернутые наизнанку рубашки, тугие, крепкие, ниточка к ниточке. Галка их видела и будто бы и не видела одновременно. В некоторых местах швы лопнули и нити расползлись, обнажая неприятные дыры, наполненные еще более непроглядной чернотой. Сквозь эти дыры на Галку смотрели, наблюдали, невидимые. У них, наверное, не было сил или умений выбраться в реальность, Они ждали подходящего случая. Может быть, много лет назад женщина спустилась в подвал, увидела такую вот дыру из порванных швов, заглянула в нее и пропала навсегда. Вернулась другой, ведьмой, криксой. Сколько таких людей по всему свету совали носы куда не следует, заглядывали заизнанку и теряли сущность. Холодок пробежал по шее от ужаса. Невероятно. Ее продолжали тянуть куда-то за собой. Земля под ногами сменилась влажным гнилым настилом, мхом. Левое плечо коснулось стены. Галка повертела головой, но больше ничего так и не увидела. Швы и дыры исчезли, а ощущение чужих взглядов на себе и своем теле осталось. Мозг, лишённый зрительной подпитки, стал подбрасывать иные образы. Перед глазами замелькали светлячки, потом стрекоза, где-то как будто прошмыгнул кот. И еще она увидела девочку в платке и длинном платье. Она шла по воде и крепко держала галку за ладонь, тянула за собой. Девочка ей улыбнулась, как будто она была той самой Алёнкой из шоколадки. «Мило и совсем не страшно». Галка сразу успокоилась, хотя, казалось бы, повода не было. В подменном сне симпатичная девочка запросто может оказаться монстром похлеще утопленника. Но успокоилась, и все тут. Не сбивая шага, двигалась в темноте, пока не заприметила впереди пятнышко света. Пятнышко это росло и расширялось, а после обратилось в овальный земляной проход. Со всех сторон торчали корни и комья влажной земли. Пахло природой, свежестью, а еще было отчетливо слышно, как щебечут птицы. Живые звуки. Галка уже успела от них отвыкнуть. Девочка в платке исчезла, то ли поглощенная мягким светом, то ли выполнив свою основную миссию. Галке больше никто не касался. Ноги замерзли из-за холодной воды. Кожа вся покрылась мурашками, но это был живой холод. Привычный, что ли. Она выбралась сквозь земляной овал, расцарапав корнями ладони, и ткнулась носом в траву. Хорошо. Солнце не припекало. Его вообще не было видно из-за плотно сгрудившихся деревьев, но все равно было жарко и душно. Хотелось пить. Голова кружилась, а еще она была тяжелая, набитая всякими мыслями. Закрыть бы глаза и подремать. Хотя бы немного, полчасика, потому что все это длится невыносимо долго. Долгая ночь, долгое утро, путешествие, остров, подвал. Когда отдыхать прикажете? Вот бы сейчас, да? Но нет... Галка перевернулась на спину, потом села, обхватив руками голые колени. Влажные сандалии были густо покрыты зеленкой водорослей и грязевыми разводами. В шее болезненно хрустнуло так, что перед глазами на миг потемнело. Но вместе с болью пропало желание подремать. Явно ненадолго, поэтому лучше что-нибудь сделать. Какое-нибудь действие. Маленький шажок, как известно, — это хорошее начало для большого пути. Невозможно было разглядеть дыру, из которой Галка только что выбралась. Она сидела в полуметре и не видела. Поднялась, подошла посмотреть. Вокруг только волнистые шапки мха, кустики черники и пара лисичек под стволом худой сосны. Игры бессонницы или, наоборот, сна. подменного. Почему-то она была уверена, что если обойти мох, то никакого провала не найдет, как и гниющих стен старой избушки. Ничегошеньки. Духота накатывала волнами, не давая нормальной возможности надышаться полной грудью, будто воздух вокруг вытек оттуда, из подвала. Свет вокруг был мягкий, с дымкой. Такой бывает на закате. Галка поискала взглядом солнца, не нашла, зато увидела сверкающий изгиб ручья и направилась к нему. Если идти по течению, то стопроцентно окажешься у озера. Других вариантов здесь не было. Галка не знала, насколько большой этот остров, но если выйти к берегу, то в любом случае можно будет идти вдоль него... пока там не найдется лодка». В горле пересохло, но пить из ручья Галка до сих пор не рискнула. Как-то два года назад она участвовала в интересном челлендже в одном крупном интернет-паблике. Люди все вместе собирали снег, растапливали его и выпивали. Она тоже собрала снега, утрамбовала в стакан и дождалась, когда он растает. Таял он всю ночь, А на утро в стакане обнаружилась мутная водица с песочным осадком и ржавым оттенком. Пить такое галка не рискнула бы даже за тысячу новых подписчиков для блога. А вот ее подруга, Маша Рязанцева, хлебнула на свою голову и отправилась прямиком в инфекционное отделение. Две недели там валялась под капельницей. Хорошо, хоть желудок ей не промывали хирургическим путем, Так что увольте. «Опыт — сын ошибок трудных». Или как там было сказано у поэта? Галка для себя четко решила, что отважится выпить из ручейка, реки или озера только тогда, когда ей станет уж совсем не в моготу. Пока же было еще терпимо. Где-то на шесть из десяти. Шла она неторопливо, осматриваясь. Мало ли кто может поджидать ее среди деревьев. Где-то тут до сих пор бродит старик. Может, и кто-нибудь еще. Откуда ей было знать? Закат постепенно густел, насыщался тенями, а во врагах и ямах уже начал скапливаться туман. Общий план — третий остров с высоты птичьего полета. Закат — густой лес. Крупным планом лицо Галки — Она не понимает, сколько прошло времени и как долго она бродила по подвалу, а между тем, тем темнеет, из-за сосен выходит Крикса. «Стоп! Снято! Отдайте монтажерам!» Галка живо представила Криксу, которая идет за ней по пятам, а что еще хуже, водит в своем подменном сне, не давая выбраться. «Сосны, сосны, колючие кустарники...» Липкая паутина, мошкара и все так же по кругу, а Крикса наблюдает за ней и ждет, когда же Галка вымотается в конец и сдастся. Она не то чтобы отчаялась, но ее страх уже нельзя было затолкать куда поглубже. Страх этот осмелел и ползал по позвоночнику, холодил затылок, Заставлял осматриваться по сторонам и выискивать за стволами зловещие образы. Страх делал галку слабее. Она знала, но не могла ему противиться. Слишком устала. Нужно было просто идти вперед, шаг за шагом, перебирая ноги, закрыть глаза. Крик сознает, куда надо идти. Она приведет ее. в то самое логово страха, где обитают все дети этого острова. В какой-то момент Галка запнулась и едва не соскользнула с мягкого берега в воду. Упала на колени. Ручей тихо журчал, от него веяло прохладой. Галка зачерпнула воду ладонями и умылась. Стало легче. Несколько холодных капель попали ей на губы. Поддавшись внезапному импульсу, она погрузила голову под воду целиком. От резкого перепада температуры защипала в затылке, под веками, и сильно заколотились виски. Галка вынырнула, глотая ртом воздух. Вода потекла с волос за шиворот. Сразу стало не до сна и страха. Сознание встряхнулось, как от удара током, и запустило мыслительный процесс. Она поднялась, осматриваясь. «Если хочет выбраться, то нужно поторапливаться, потому что солнце уже уползло вниз и как будто даже ускорялось в своем падении». Не останавливаясь, Галка пошла дальше. То ли холодная вода действительно разогнала окружающий ее морок, то ли повезло, но ручей действительно вскоре вывел ее на берег озера, причем с нужной стороны. Галка увидела вдалеке глэмпинг. Его наполовину скрывал остров поменьше, но все равно можно было разглядеть несколько домиков и край причала. На причале неподвижно стоял человек. Не разобрать, кто, но Галка сразу догадалась, что это был старик. «Лодка», — слово вырвалось само собой. «Лодка». Он уплыл в лагерь, и оставил Галку одну на острове. Ну, само собой, как же еще? Если родители не проснутся, никто ее искать не будет. Да и как они догадаются, что Галка именно здесь? Идеальное место, чтобы избавиться от маленькой и такой надоедливой девочки. Скормить призраком, натравить Криксу, дождаться, когда она умрет с голоду, В большом взрослом мире вариантов бывает много. Она ведь действительно может умереть. Вот так запросто. Это в нормальной цивилизации, под крышей дома, возле лампы, с телефоном в руках. Думать о ведьмах и смерти несложно и не сильно-то страшно. А здесь? Убила ладонью комара, который сел на щеку. «А здесь никто не придет к тебе на помощь!» Галка хотела закричать, просто так, от накатившей внутри паники, но не смогла, потому что горло будто бы сдавил спазм. Села на теплый камень лицом к озеру. Слева на горизонте покачивалось солнце. Оно было такое, будто угасает, и ему не хватает сил больше держаться на высоте. С другой стороны, у Галки было покрывало, за которым охотились Старик и Крикса. Важная штуковина. И кто-нибудь из них в скором времени за ней наверняка вернется. Галка прижала влажный сверток поближе к груди. Они обязательно сюда вернутся, как только стемнеет. Ведь задумка была именно в том, чтобы вытащить покрывало из подвала, где его хорошо охраняли призрачные дети — Теперь же ткань вот в руках у беззащитной девочки, которая хочет пить, есть и спать. Старику нужно было просто дождаться ночи.